Litnet представляет. Анна Завгородняя. Помощница ведьмака. Книга 1. Начало. Читает Марина Высоцкая. Глава 1. Впервые мы встретились с Роландом, когда он пришёл в лавку моей тётушки, где я работала продавцом. Помню, что в тот день за окном был ливень. Он стучал по стёклам, тарабанил по крыше, швырял щедрые горсти капель в двери. И, конечно же, в тот день в лавке было совершенно пусто. Я сидела за стойкой и читала книгу, одну из тех, что взяла у тётушки в библиотеке, когда дверь, ведущая в лавку, скрипнула и раздался тихий звук шагов. Вскинув глаза, оторвала взгляд от страницы, где изучала одну из сложных рун для заклинания вызова духа умершего, и посмотрела на того, кто пришёл по такой погоде для того, чтобы купить цветы. Вот только первого оценивающего взгляда на незнакомца хватило, чтобы понять: меньше всего его интересуют мои товары. Мужчина, застывший на пороге, оглядывался по сторонам. Рядом с ним, доставая до локтя хозяина, расположился огромный зверь. Псина уставилась на меня раньше, чем меня заметил его хозяин. Я тоже посмотрела на собаку, решив, что в принципе, от другого человека в ней едва ли остался пушистый хвост, в остальном волк волком. Зверь казался опасным и смотрел так, что по спине пробежала дрожь. Но всё же я вспомнила о приличиях и о том, для чего нахожусь в лавке. Возможно, я ошиблась, и незнакомец всё же пожаловал за букетом. Но вдруг. Здравствуйте. Отложив книгу, поднялась навстречу потенциальному покупателю, надеясь, что он всё же является таковым. Незнакомец повернул голову на звук моего голоса. Его взгляд остановился на мне, прошёлся лениво и без интереса. В глазах мелькнула насмешка, и я невольно сделала шаг назад. Он был красив этот чужак. Сейчас, когда увидела его глаза и наши взгляды встретились, Я уже была точно уверена, что передо мной не человек. Точнее, человек, но лишь наполовину. Это был ведьмак. В карих глазах незнакомца ни капли тепла. Красиво очерченный рот кривит усмешка. Волевой подбородок чуть выступает вперёд, прямой нос и резко очерченные скулы, длинные чёрные волосы, перехваченные кожаным шнуром, широкие плечи и стройная фигура, а за спиной меч. Я видела только сверкающую рукоять. Но без сомнения, могла сказать, что меч серебряный, а значит, передо мной ведьмак-охотник. Одежда была дорогой, даже старый плащ и высокие сапоги, заляпанные грязью. Было понятно, что он прибыл издалека и, скорее всего, недавно объявился в городе. Иначе соседки давно принялись бы судачить о таком госте. Всё же не каждый день к нам приезжает ведьмак. Сердце бешено застучало, я почувствовала, как ладони стали влажными и поспешно вытерла их о передник. Что вам угодно? Заставила себя улыбнуться. Мужчина осмотрел меня повторным, уже более глубоким взглядом, изучил словно хищник добычу и кивнул, сделав какие-то свои выводы. Ведьма, произнёс он. Я кивнула. Какой был смысл отпираться, если он видел меня насквозь? Бестиарий. Ведьма это старинное наименование злых колдуний происходит от древнего слова ведать, то есть знать, и родственно с благозвучным словом ведение. В эпоху матриархата все женщины считались ведуньями, ведьмами, знающими особые запредельные тайны. И по сё пору знахарки, знать то же, что ведать, наделены умениями исцелять даже и те болезни, от которых отступаются доктора. Но поскольку тёмному уму излишне знание в другом человеке всегда кажется чем-то подозрительным и даже опасным, с течением времени представление о ведьмах очень изменилось. «Ну, ведьма, и что? Зоофия Новак здесь живёт?» — спросил мужчина. В городе мне назвали этот адрес. Сказали, что я могу найти пани Новак именно здесь. Я выдохнула уже спокойнее. Значит, ведьмаку нужна моя тётка. Интересно, зачем? И какие могут связывать дело ведьму и ведьмака? Это её лавка, пояснила тихо. А я её племянница, незнакомец кивнул. Как мне её найти? Псина возле ноги хозяйны решила прилечь и теперь расползлась, заняв половину лавки. Этокой огромная лохматая чёрная туша с горящими глазами, вывалив язык, она продолжала следить за мной, таким же пристальным, как и у её хозяина взглядом, который словно говорил мне: "Предупреждал не делать глупостей". "Зачем вам моя тётя?" храбро спросила я. "По делу", последовал ответ, затем он выдавил улыбку, более похожую на оскал. "Не бойся, племянница, я не за твоей тёткой пришёл. У меня к ней действительно дело", я кивнула. "Она знает о вашем приезде?" поинтересовалась я. Мои колени подрагивали, а ладони оставались влажными. Было страшно, хотя я храбрилась изо всех сил. Ведьмаки потому и называются ведьмаками, что помимо истребления всякой нечисти, охотятся и на нас, ведьм. Как же мне было его не бояться, да ещё и с мечом за спиной, и этот пёс, не сводящий с меня горящего взгляда, всё очень и очень настораживало. Я была не самая храбрая девушка, хотя всячески пыталась это скрыть под искусственной бравадой. "Должна знать", ответил ведьмак. "Мы договаривались о встрече". "Странно, она бы меня предупредила", тихо проговорил я. "Возможно, не сочла нужным это сделать". Усмехнулся мужчина и продолжил: "Скажи мне адрес, и я сам нанесу визит нашей дорогой пани Новак". Я сглотнула. "Нет", произнесла в ответ. "Если вы так хотите, я сама отведу вас к ней". "Умно", он кивнул. "Тётушка одобрит" В голосе прозвучал сарказм, который я проигнорировала. Вернувшись к прилавку собирать свои вещи, решила на сегодня закрыть лавку. Всё равно клиентов нет и вряд ли будут. Дождь за окном лил не переставая и обещал быть затяжным. К тётке отпускать ведьмака одного было опасно. Что если он обманул меня? Что если он желает зла Зофии? Она никогда не была правильной ведьмой и могла причинить вред, даже осознавая это. Ведьмака могли нанять, чтобы он припугнул или даже убил тётку. А мне могло достаться так, за компанию. «Не бойся!» — голос мужчины заставил меня вздрогнуть и поспешно схватить сумку в руки. «Я и правда пришёл по делу. Ни тебе, ни пане Новак ничего не грозит, если бы я могла быть в этом уверена. И ведь не прочтёшь же его, ведьмаки для дара ведьм закрыты, как хороший сундук, закованный в стальные оковы. А значит, оставалось проверить на деле, опасен он или нет». В любом случае, ощущение было такое, словно нахожусь под прицелом тяжёлого арбалетного болта. "Я готова", сказала тихо и направилась к двери. Огромная псина привстала, пропуская меня и глядя своим горящим взглядом в моё лицо. Следит. Охраняет. Бдит. "Его зовут Мрак, и он тебя не тронет, если не прикажу", успокоил меня ведьмак, когда мы вышли из лавки, и я стала запирать двери на два замка. "А вас?" я медлила, Ключ в руках так и норовил выскользнуть из влажных пальцев. А как ваше имя? Роланд, ответил мужчина и неожиданно забрал из моих рук ключ и запер двери, сразу же вернув мне связку в руки. Просто Роланд. У нас нет фамилий. Спасибо, пробормотала я, пряча ключ и выглянула за крыльцо. Там, казалось, само небо опрокинулось на землю. Я посмотрела на тёмные тучи и подумала о том, что вряд ли доберусь домой сухой. Взгляд упал на чёрного, как смоль, жеребца. стоявшего перед раскидистым дубом, и как-то сразу стало понятно, кто являлся его хозяином. «Тебя-то саму как звать?» — спросил Роланд, стоя под крыльцом. Ни один из нас не спешил выходить под дождь. Мокнуть не хотелось, но, кажется, придётся. «Ульяна», — сказала, не глядя на мужчину. «Уля, значит», — усмехнулся он. «Для вас, Ульяна», — резко произнесла я, на мгновение позабыв про страх. «Уля только для своих». Мужчина промолчал, но его молчание длилось недолго. Пошли, сказала она, вышел под дождь. Смысла стоять под крышей и ждать, пока ливень закончится, не было. Я понимала, что это надолго, а господин Ведьмак явно торопился с разговором к тётушке. Вздохнув и представив себе, в каком виде покажусь на глаза Зафии, выскочила из-под укрытия и поспешила следом за Роландом. Несколько шагов, и одежда уже мокрая почти до нитки. Волосы обвисли мокрыми прядями, Но я решительно откинул их назад, ощутив, как они неприятно шлёпнули по мокрой пене. Видямак влетел в седло. Мрак замер у ног коня и посмотрел на меня подошедшую к его хозяину. Молча Роланд протянул мне свою руку, затянутую в перчатку, и легко подняв усадил перед собой в седло. "Говори, куда ехать?" велел он. "Сейчас прямо, потом налево", ответила, думая о том, не влетит ли мне от тётушки за то, что привела с собой этого опасного типа. обмануть Ролонда я не решилась, а под крышей дома пани Новак была хоть какая-то защита, если, конечно, видимо, к позволит мне зайти в дом. Ехали молча. Я рукой указывала направление, и совсем скоро мы оказались перед домом тётушки Зофии. Это было двухэтажное здание из белого кирпича с крышей, покрытой красной черепицей. Перед домом разбит небольшой сад, состоявший из пары тройки плодовых деревьев и нескольких клумб с цветами. Зофия иногда любила повозиться там, но чаще всего за садом приходилось ухаживать или мне, или к Шисе, тёткиной дочке, моей ровеснице. Сейчас под проливным дождём небольшой садик выглядел уныло и серо. Я отвела взгляд, когда Роланд остановил жеребца прямо против калитки и помог мне спешиться, не слезая с седла. Ноги попали в лужу. Дождь продолжал со стервенением поливать меня, словно грядку в жаркий день. Я подняла взгляд на ведьмака, удивлённая тем, что он продолжает оставаться в седле. Иди в дом и скажи пане Новак, что явился Роланд. Велел мне мужчина, и я быстро, открыв калитку, стрелой взлетела на крыльцо под надёжную защиту дома. Я жду, крикнул мне вдогонку Роланд, пока я тарабанила в двери, всё ещё не веря своему счастью. Ведьмак отпустил меня. Отпустил ведьму? Быть такого не может. Кто там стучит? Послышался недовольный голос Зафии Новак, и через несколько секунд двери распахнулись, явив на пороге её высокую крупную фигуру. "Уля?" Кажется, тётка была удивлена моему раннему возвращению домой. "Тут к вам", пробормотала в ответ и оглянулась назад, указывая на Роландо, что по-прежнему сидел на жребце и смотрел на нас странными горящими глазами. "Кто там ещё?" Зафия вышла на порог, позволив мне метнуться за её широкую спину. и выглянула на дорогу, только сейчас заметив ведьмака. «А-а-а!» — протянула она весело и улыбнулась, добавляя. «Роланд, сколько лет, сколько зим! Чего же там, как неродной стоишь, стесняешься, в дом не идёшь?» А у самой в голосе просто льётся сладкое до да отвращения патока. Она говорила с сарказмом. «Уж я-то точно знала подобные интонации. Не один год вместе живём под одной крышей». Ведьмак плавно спешился и в отличие от меня не в лужу. Хитрая ведьма, ответил он. У тебя на доме защитных оберегов спрятано, не пройти. Зафия вздохнула, словно говоря, что поделаешь, жизнь сейчас такая, никому доверять нельзя. Заходи, произнесла она после недолгого молчания. Даю позволение. Сегодня ничто и никто тебе в моём доме не угрожает. Мне показалось, что ведьмаку она не слишком доверяла. Разрешение Роланд получил всего на сутки, но о тридцати фактах знакомства с тёткой больше не было смысла. Мне надо позаботиться о моей лошади, заявил ведьмак, и Зофия наконец обратила внимание на меня. Вырвав из моих рук сумку, она снова выпихнула меня под дождь, объясняя это тем, что я уже всё равно намокла. Так зачем страдать ей? Отведи же ребца в свинарник. Там тепло и стены высокие, велела тётка, и я вышла за калитку. Уже было протянув руки к уздечке, когда Роланд остановил меня, покачав головой. Он не позволит тебе, и кивнул на коня. Тот фыркнул, словно подтверждая слова хозяина, и я с радостью сдалась. Слишком уж опасным мне показался чёрный жеребец, такой же опасный, как и его наездник. "Показывай дорогу, Уля, я всё сделаю сам", сказал Роланд, и я скривила губы. Моё имя, прозвучавшее из его уст, показалось чем-то неприятным. Ведьмак заметил мою реакцию, но промолчал. «Давай, устраивай своих зверушек и в дом!» — крикнула нам тётка и скрылась в доме. «Веди!» — коротко велел Роланд, и мы пошли по дождю к невысокому сараю, ютившемуся на заднем дворе, где он не мог своим видом портить впечатление от фасада дома. «Здесь, по крайней мере, ему будет тепло», — проговорила я, глядя, как ведьмак заводит своего жеребца под крышу. «Ты меня успокоила!» Признёс Роланд и снял один из тех мешков, что висели на сидельной луке. Внутри оказался овс. Мужчина надел мешок на морду своего коня, приласкал скакуна по шее и повернулся ко мне. Пошли в дом, сказал тихо. А этот? я покосилась на мокрого пса, что смотрел на меня горящими взглядом, словно я была не человек, а кусок отличного свежего мяса на ужин. Мрак останется с призраком. Удивлённо покосилась на коня. Призрак? переспросила я. Что-то не так? усмехнулся Роланд, и я поспешно покачала головой. Нет, давайте пойдём в дом. Я замёрзла, да и вам стоит переодеться. И шагнула вперёд мимо ведьмака, который, прихватив кожаную сумку, двинулся за мной. Уже спустя несколько минут мы заходили в здание. Тётушка Нова, как оказалось, тут как тут, едва дорогой гость переступил порог, и окинула Роланда пронзительным взглядом. Пойдём за мной. Я покажу тебе комнату, где можешь отдохнуть и переодеться. сказала она ему. Пользуясь моментом, прошмыгнула мимо, торопясь к себе и мечтая стянуть мокрое платье, да подсушить волосы у камина. Метнулась к лестнице, ведущей на второй этаж, но на верхних ступенях столкнулась с Кристиной, спускавшейся вниз. Кшися внешне совсем не была похожа на свою мать. Она была тоненькой и изящной. Густые волосы обрамляли самое милое личико, которое мне когда-либо приходилось видеть. Большие синие глаза остановились на мне. Но на этом прелести девушки заканчивались, так как характер она имела тяжёлый и за словом в карман не лезла, особенно за недопром. "Ты чего так рана?" удивилась девушка, и в таком виде её лицо скривилось от неприязни. "Это просто ужас. У нас гости", кивнула вниз. "И, кстати, на улице ливень, если ты ещё не заметила. Потому я так и выгляжу". "Кто?" оживилась девушка, пропустив мои слова о дожде. Сейчас её интересовали только гости. Хотя узнав, что это ведьмак, не сомневаюсь, интерес и поубавится. Скоро увидишь, ответила, сделав загадочное лицо и продолжила подниматься наверх. С платья капало на деревянный пол, и я принялась стягивать с себя одежду уже на ходу. Ткан неприятно липло к телу, и мне не терпелось переодеться в чистое и сухое. Вот и второй этаж. Узкие коридоры, наконец нужная дверь. Моя комната была совсем небольшой. Убранство заключалось в узкой кровати, столике, за которым я обычно читала и занималась, да шкафчике, где размещался скромный гардероб. Моей гордостью была полка с книгами, прибитая над кроватью. Все они принадлежали мне. Часть досталась от матери, а часть я купила на заработанные в лавке деньги. Старые потрёпанные корешки, столь милые моему сердцу, хранили в себе много тайн: рецептов зелий, описаний ритуалов и монстров, и были зачитаны до дыр. Прикрыв двери первым делом развела огонь в камине, а затем стала быстро раздеваться. Пламя весело затрещало, пока я, сняв мокрый наряд, стала поспешно натягивать сухое серое платье, достав из семьи, как и книги от матери. Пусть оно было неприглядным, но его тепло позволяло вспоминать лицо и руки мамы, такие нежные и прекрасные. Вспоминая о ней, я всегда радовалась и грустила одновременно. Радовалась, что моя любовь к ней греет сердце, И грустило от того, что никогда больше не смогу увидеть её, обнять и сказать, как сильно скучаю. Когда в дверь постучали, я сидела перед камином, сушила волосы и даже не успела произнести ни одного звука, как дверь открылась и в проёме появилось лицо сестры. Мама сказала, чтобы ты поторопилась, так как у нас сегодня гости, сказала и была такова. Я распрямилась, заплетая косу, от чего-то не хотелось, чтобы ведьмак видел, как я прислуживаю за столом Зафии, словно служанка. Но делать-то было нечего. Да и что, если подумать для меня мнение какого-то там охотника, который уже завтра покинет этот дом, и с которым мы вряд ли ещё увидимся. Поднявшись на ноги, шагнула к двери. Теперь мой путь лежал на кухню, и стоило поторопиться. Тётка не любила, когда её приказы не выполнялись в срок. Роланд давно уже не сидел вот так спокойно перед камином в уютной гостиной. Вытянув ноги, он едва не задремал от тепла, идущего от пламени. Даже дождь, продолжавший нагло тарабанить в окно, словно нежеланный гость, действовал на ведьмака успокаивающе. Комнатка была довольно просторной и чистой, и явно очень женской. Роланд огляделся, отметив резной стол у обитого бархатом дивана, несколько картин с изображением охоты и целое разнообразие маленьких, но определённо дорогих безделушек, к которым хозяйка дома имела явную склонность. Давно же мы не виделись. София Новак появилась в дверном проёме и посмотрела на мужчину, улыбаясь одним уголками. Её глаза оставались холодны, ничем не выражая внутренних эмоций женщины. Взглянув на ведьму, Роланд нашёл, что для своего возраста София выглядит моложаво, только сильно располнела. И всё же у неё до сих пор не было седины в густых волосах, а глаза не потеряли своего блеска и яркости. "Давно", согласился Роланд и подтянул ноги, сев как полагается. Уже лет 12 прошло, добавил он, пока Зофия прошла через гостиную и устроилась напротив гостя, продолжая внимательно глядеть на него, словно пыталась прочитать что-то важное на гладко выбритом лице. Что же привело тебя в наши края? спросила женщина. Всё как всегда, последовал ответ, и глаза ведьмака таинственно сверкнули. Работа, пани Новак закивала головой. Я так и думала, сказала она. А ко мне зачем явился? за травами или ещё по какой причине? Роланд прищурил глаза. Трав у меня предостаточно, да и зелий хватает, ответил он. Мне помощь нужна. Помощь? Тебе? Ведьма была искренне удивлена. Мне дали дело, где я просто не могу справиться один. Оплатят хорошие деньги, и отказывать важному человеку, он усмехнулся. Сама понимаешь, и насколько важен этот человек, хитро спросила Зофия. Сама догадайся. Бросил Роланд. Значит, наш конязь, утвердительно кивнула ведьма. В точку. А я-то тебе зачем? Думаешь, стану помогать тебе? Ведьмак встал с кресла и прошёлся по комнате, затем остановился у камина и повернул лицо в сторону кресла, на котором восседала женщина. Не хотел говорить сам, думал, ты и так догадаешься, произнёс он, и голос его сменил тон, став холодным и твёрдым, как сталь. Ты мне должна и прекрасно помнишь об этом. Только вот сейчас почему-то усиленно делаешь вид, что забыла. Он покачал головой. Нехорошо, София. Да помню я всё, помню. Женщине не понравился опасный блеск в глазах Роландо, и она поспешила успокоить его. Вот поужинаем, и ты мне всё расскажешь, что да как. Кто же решает такие дела на пустой желудок? И улыбнулась заискивающе. Хорошо, согласился он. Надеюсь, у тебя есть пиво. Я бы не отказался. Есть, есть. Пани Новак вскочила с кресла. И пиво есть, и вина найдём, если надо. Надо, поддержал её предложение Роланд. Пойдём тогда. Зофия поманила гостя за собой. Думаю, Уля уже накрыла на стол и ждёт нас. Прозвучавшее имя молодой ведьмы заставило ведьмака вскинуть голову. В его взгляде мелькнул интерес. Откуда она взялась у тебя? поинтересовался мужчина. Да так, Передёрнула плечами ведьма, пока они шли из гостиной в сторону маленькой столовой, откуда уже доносились ароматы жареного мяса и тушёных овощей. Да такие волнительные, что в животе у ведьмака отзывалось печальным стоном. Седьмая вода на киселе, между тем продолжала Зофия. Приблудилась, когда родня умерла. Мне подбросили её добрые люди, решили, что раз я была её матери сестрой двоюродной, так и обязана воспитывать да содержать. Пани Новак обернулась к Роланду, прежде чем открыть двери в обеденную комнату. А ведь у меня и своя каравинушка есть, дочка, к шися. Надо о ней заботиться, а тут это. Ну, да у меня и не по бездельничаешь. Нашла я девке применение, пусть теперь отрабатывает своё содержание. Видмо, промолчал. Азафия толкнула вперёд двери и прошла в комнату. Посередине её стоял накрытый стол, за ним уже сидела какая-то молодая девушка. Роланд предположил, что это и есть хвалёная Кристина, дочь старой ведьмы. А вторая девушка, с которой ведьма познакомился в лавке, суетилась вокруг, добавляя приборы. Услышав шум, сёстры подняли головы, и Роланд поразился сходству Кристины с матерью. Нет, оно было не внешним. Молодая ведьма была красивее Зафии, но в её синих глазах отражалась та же алчность и корыстолюбие, свойственные взгляду её матери. Приветствую, сказал Роланд и бросил взгляд на Ульяну, отметив, что племянница отошла в сторону, пока её тётка усаживалась за стол. Доброго вечера, улыбнулась Кристина. Ведьмак занял своё место и снова посмотрел на Ульяну. Молодая ведьма продолжала стоять с подносом в руках. А ты чего не садишься? спросил он. А она с нами не ест, ответила за племянницу Зофия и сделала знак девушке, что она свободна. Роланде этот факт удивил. Но возмущаться он не стал. «Чужой дом — чужие правила». Не его дело, как относится к своей родственнице Зофия Новак. Но всё же что-то внутри неприятно зацепило. Ульяна прошмыгнула к выходу и была такова. Роланд, не удержавшись, проследил за её уходом. «Досталась мне в награду на старости лет». Тут же притворно пожаловалась пани Новак, заметив интерес ведьмака к родственнице. «Да и дары-то у неё особенного нет. Слабенькая она в ворожбе». «Одни зелья варят, да в лавке торгуют, вот и вся награда за мою доброту», сказала, а сама хитро стрельнула глазами, будто проверяя, поверил ли ей ведьмак. «Угощайтесь!» Кристина привстала, чтобы подать одно из блюд гостю. Роланд кивнул, подцепив вилкой кусок мяса. Положил себе на тарелку и посмотрел на старую ведьму, которая уже доставала откуда-то из-под стола кувшин, в котором плескалось нечто похожее на пиво. Роланд не ошибся. Зафия разлила пиво по кружкам, обойдя дочку и посмотрела на гостей. Вот сейчас поедим и поговорим о нашем деле, сказала пани Новак, приступая к трапезе. И я ведь это обещание не отлыниваю, раздала, значит, всё исполню. Куда ж ты денешься? подумал про себя ведьмак, но вслух ничего не сказал. Ужин прошёл относительно спокойно. Роланд чувствовал на себе изучающие взгляды младшей ведьмы. и только усмехался, глядя на её тщетные попытки привлечь к себе внимание. Кристина усиленно ухаживала за ним за столом, подавала блюда, советовала попробовать самое по её мнению вкусное, но Орланд игнорировал девушку, что немного обижало молодую ведьму. Дочка вся в мать, подумал он и отодвинув опустевшую тарелку, посмотрел на Зофию. Паня Новак всё поняла по его взгляду. Время для разговора пришло. Откладывать неизбежное нет смысла. Шися, убери со стола и не заходи, пожалуйста, в гостиную, сказала мать дочери. Нам с господином Роландом надо поговорить. Ведьмак было подумал, что девчонка станет возражать, но Кристина, к его удивлению, только коротко кивнула и встала из-за стола, начав собирать грязную посуду. Теперь можно поговорить и о делах, улыбнулась ведьма, глядя в кори глаза Роландо. Они перешли в ту самую уютную гостиную, где он побывал до ужина, и ведьмак вернулся в кресло у камина. Гафия закрыла за ними дверь, прошла следом и устроилась напротив, спиной к огню, выжидающе глядя в лицо мужчине. Итак, чем я могу помочь? спросила она. Мне нужна помощница. просто ответил он. Ты полагаешь, что я пойду с тобой на дело? Она нахмурилась. Роланд качнул головой. Для тебя это будет не так опасно, как для меня, можешь не переживать. Я сделаю всё, что будет в моих силах, чтобы ты не пострадала. Зафия побледнела. Расскажи мне, в чём суть твоего задания, попросила она. Не могу, ответил ведьмак. Я дал слово князю, что ни под каким предлогом не расскажу о том, что он попросил меня сделать. Узнаешь на месте. Но это опасно? уточнила госпожа Новак. А ты сама-то как думаешь? Его губы тронула лёгкая усмешка. А если откажусь? сделала попытку Зафия. Ты не можешь Мужчина чуть приподнялся в кресле и склонился ближе к ведьме. Ты дала слово, и сама прекрасно знаешь, что бывает с теми, кто нарушает свои обещания. Сердце Зофии бешено застучало. Она поднесла руку к груди, словно это могло помочь унять её дикий стук. Несколько минут ведьма молчала, обдумывая услышанное. Конечно, она сейчас знала не больше, чем до ужина, а ведь чувствовала, что не всё не так просто, как бы ей хотелось. Едва завидев Рулонда перед калиткой своего дома, Гафия поняла, стоит ждать беды. Она надеялась, что ведьмак заехал за травами или зельями, но нет. Сбылось худшее из её ожиданий. Он потребовал помощи, а Гафия Новак была не из тех женщин, что готовы безрассудно идти на гибель ради какого-то обещания. Надо было срочно что-то придумать, только вот что, она пока не знала. Молчишь? проговорил Роланд и поспешно добавил. Не вздумай обмануть меня, ведьма. Азофея вскинула глаза и сделала вид, что обижена его словами. «Что ты такое говоришь?» — возмутилась она. «Разве я посмею нарушить слово?» А про себя подумала о том, что, кажется, есть одна маленькая надежда обойти обещание и проделать всё так, чтобы остаться в стороне, да при этом избавиться от ведьмака раз и навсегда. Но стоило поддерживать иллюзию и делать вид, что согласна, на все условия Роланда, а там, глядишь, утро вечера мудренее. Что мне надо взять с собой? выдавила она, стараясь при этом улыбаться. Так-то лучше, улыбнулся в ответ мужчина. Сделай что, что от тебя требуется, и клянусь, я больше не появлюсь на пороге твоего дома. А насчёт зелий, так у меня всё при себе. Не скажу, что твои слова не расстроили меня. Зафия старалась не смотреть в коре глаза, опасаясь, что он догадается о её замысле. С этого не чистого станет. Надо быть предельно осторожной. Ведьма хитёр, но она хитрее. Сейчас отдохни с дороги, а я подумаю над твоими словами. Думай, не думай, а завтра ты отправишься со мной, холодно заявил Роланд. Или ты, или твоя дочка. Выбор за тобой, Зафия всплеснула руками. Что ты, Роланд? сказала она. Ей нельзя. Кшисе ещё мало чего умеет. Тогда к чему наш дальнейший разговор? Он решительно встал с кресла. Не надо меня провожать, сказал он хозяйке дома. «Я прекрасно помню, где находится моя комната», и отвесил шутливый поклон ведьме. «Спокойной ночи, Зофия!» И был таков, оставив женщину задумчиво смотреть себе во след. Я проснулась от чувства постороннего присутствия в моей комнате, открыла глаза и еще некоторое время лежала, прислушиваясь к собственным ощущениям и звукам, когда услышала отчетливый звук шагов, словно кто-то крался к моей кровати. Дом тетушки Зофии был прекрасно защищен, Я сама помогала ей в развешивании оберегов, а потом унимала, что вряд ли кто-то мог вот так просто зайти в мою комнату, а затем память услужливо подсказала мне идею, подбросив яркую картинку из недавнего воспоминания. Черноволосый мужчина с серебряным мечом за спиной. Ведьмак. Что если это он пробрался в мою спальню? Но нет. Я просто нервничаю и надумала себе не весь что. Он не посмеет. Да и зачем ему это? подумала и тут же услышала тихий голос, принадлежавший тётушке Новак. "Оля", прошептала она, и я не сдержала вздоха облегчения, вырвавшегося из груди. Темнота вспыхнула пламенем алой свечи. Я увидела тётушку, что стояла у моей кровати и держав в руках свечу, смотрела на меня странным задумчивым взглядом. "Надо поговорить", сказала она, и я села в кровати, подтянув одеяло к груди. "Да, тётя", произнесла чуть севшим после сна голосом. Я ведь много для тебя сделала, Ульяна. Она опустилась на край кровати, впившись в меня глазами. Меня от чего-то стало не по себе от этого её взгляда, а тётка между тем продолжала: "Я приняла тебя к себе, не ищу без гроша в кармане и все эти 10 лет растила как собственную дочь. Разве мало я дала тебе?" Она вскинула брови. "Я старалась заменить тебе мать, и ты должна быть благодарна за мою доброту". "Я благодарна, тётушка, проговорила тихо, при этом усиленно вспоминая, когда именно Зафия Новак проявляла ко мне участие и тепло. Но в голову ничего не приходило, ни одного светлого момента. Теперь я попрошу отблагодарить меня. Её голос понизился до шёпота. Я бы рада, ответила я, но не знаю как. Зафия несколько мгновений молчала, явно обдумывая свою следующую фразу, а затем заговорила снова. Ведьмак Роланд, которого ты привела сегодня в мой дом, требует от меня помощи. Когда-то я сделала ошибку и дала ему слово, что когда ему понадобится моя помощь, я помогу. И вот этот час настал. Мне надо пойти с ним, помочь ему. Хорошо, но при чём здесь я?» Спросила, чувствуя подвох. «Ох, неспроста тётка так ласково говорит. Будто убедить пытается. Уговорить». Зофия подняла выше свечу, и оранжевое пламя осветило её черты под неожиданным углом. Сейчас тётушка показалась мне жуткой и страшной. Тени расчертили её образ, исказив до неузнаваемости, и мне от чего-то стало не по себе. Я начала понимать, к чему она ведёт этот разговор. Тётушка определённо хотела, чтобы я отправилась вместо неё с ведьмаком и заняла её место. Но разве это возможно? По глазам вижу, что ты уже сама догадалась, проговорила пани Новак. Ты всегда была смыślённой. Её губы растянулись в улыбке. Я не могу заменить вас, ответила я, и улыбка тотчас пропала с лица Зофии. Да и господин ведьмак вряд ли согласится. Полагаю, ему нужна опытная ведьма, а не я, неблагодарная, зашептала она. Капля воска упала на одеяло и застыла жёлтым кружком. Что было бы с тобой, не возьми я тебя в свой дом? Ты же знаешь, что люди делают с такими, как мы. Они боятся нас и уничтожают, и в то же время приходят за помощью, когда больше не к кому обратиться. ты бы стала изгоем. Я изменила твою судьбу, здесь она немного лукавила. Многие женщины с столькой силой подобной моей, порой находили работу в городах, лечили желающих и зарабатывали на жизнь своим трудом. Но спорить с Зафией, когда она находилась в подобном настроении, я не решилась. "Почему вам нужно, чтобы я пошла вместо вас?" проигнорировала злые слова тётки. Она всегда была резкая и не лезла в карман за крепким словцом, так что к подобным всплескам гнева я уже привыкла. Это опасно, да? С чего ты взяла? Анна наигрански вскинула брови, изображая удивление. Я знаю вас, тётя, ответила уверенно. Знаешь, значит? Брови вернулись на место, лицо приобрело холодное выражение. Хорошо. Тогда поговорим по-другому. Помнится, ты мечтала, чтобы тебя приняли в наш круг. Вы сказали мне, что я недостаточно образована для этого, произнесла я. А разве это не так? Она приподняла правую бровь. Да, ты много читаешь и работаешь над собой, но вряд ли это сделает твой дар сильнее. Но яркая пауза, и я застыла, ожидая, что она скажет дальше. Попасть в круг было моей мечтой. Это означало, что я при должном опыте и обучении смогу стать самостоятельной. Мне будет позволено лечить самой, а не работать при Зофие на вторых правах, смешивая травы и продавая цветы, прикрывая свою деятельность лавкой. Попасть в круг для меня означало многое, и теперь я поняла, Что предложит отко мне такую возможность, сделаю так, как она велит. Пани Новак посмотрела на меня долгим пронзительным взглядом, без труда прочитав смятение и надежду на моём лице. Тонкие губы растянула улыбка. Но я могу помочь тебе похлопотать перед старшей ведьмой. Закончила она, и моё сердце радостно забилось в груди. Конечно, не обещаю, что тебя примут, но я буду стараться уговорить её сделать это. Разве не достойная плата за маленькую помощь, которую ты окажешь своей тёте? Вы даёте слово, что сдержите своё обещание, если я помогу вам, уточнила я. Пани Новак закивала. Даю, нерушимое слово ведьмы, слово одной из круга. Она подняла вверх руку, и из ладони вырвалось лёгкое свечение. Этого мне хватило, чтобы поверить тётке, но оставался ещё ведьмак. А он? Он согласится? спросила я. Кто? удивилась Зофия. Роланд? я кивнула. У него не будет иного выбора, поверь мне. Я бы не сказала, что он похож на человека, который позволит обмануть себя, проговорила нерешительно. На это Зофия снова к лиж тихо рассмеялась. Послушай меня, и сразу же всё поймёшь, Уля, сказала она и начала свой рассказ. Паня Новак вышла из комнаты племянницы спустя час, довольная собой и своим ораторским искусством. Обмануть девчонку не составило труда. Где-то в глубине души ведьмы совсем глубоко жило сожаление о содеянном, но Зофия всегда считала, что собственная жизнь ей дороже. Когда в её доме появился Роланд и рассказал о том, что был нанят князем, ведьма поняла, что он потребует от неё, и Зофия согласилась бы, не зная на того, что знала сейчас. Уже давно ходили в круге слухи о том, что произошло в семье князя, и как знала паня Новак, к ведьмам уже обращались с просьбой о помощи. Только старшая ведьма отказалась сама и не позволила никому из круга согласиться на эту работу после несчастного случая, постигшего одну из сестёр. А теперь Зофию поставили перед фактом, и она понимала, что обязана помочь. Обязана, но не хотела. Глупенькая Ульяна, чистая и наивная девочка, попавшая к ней после гибели своей семьи, так, кстати, оказалась рядом. Зная о мечте племянницы стать полноправным членом круга, Зофия сыграла на этом, и вот получила нужный результат. «Наивность — вещь быстротечная», — думала женщина, опускаясь вниз по лестнице, — «и ей свойственно быстро проходить. Она как молодость, вот вроде бы была, а не успела глянуться, как её уже нет». Паня Новак вошла в гостиную, взяла с одной из полок нужную книгу, а затем прошла дальше. Миновала кухню и спустилась в подвал по деревянной винтовой лестнице. Взмах руки и тёмное подземелье вмиг осветило множество вспыхнувших свечей. Подвальное помещение было переоборудовано под небольшую лабораторию, где София готовила нужные ей зелья и обучала Кристину о зам ведьмовства. Совсем скоро она полагала представить Кшиси перед советом Круга и ходатайствовать о зачислении дочери, при том, что уровень дара у последней был более чем слабым. Но чего не сделаешь ради родной кровиночки? Пусть после Кристины сможет варить одни любовные зелья да слабые лекарственные отвары, всё ничего, когда находишься под защитой Круга, пусть и с самой младшей сестрой. Зафия шагнула вперёд. Алхимический стол манил блеском стеклянных колб, под медным котлом разгорелось пламя. и ведьма, приблизившись, положила в книгу, открыла на нужной странице. «Тебе не жаль, девочки?» — спросила совесть, сделав очередную попытку что-то изменить. Зофия усмехнулась и не ответила ей, затолкав поглубже все свои чувства и эмоции, а затем чуть налила родниковой воды в котелок и, едва та закипела, принялась бросать в неё травы и сушёные части присмыкающихся и насекомых. Скоро вода окрасилась в тёмно-бордовый цвет, забурлила, И в один миг погас огонь под котлом. Зелье было готово. Ведьма осторожно взяла котёл за ручку и вылила его содержимое в маленькую чашку, вернув котёл на прежнее место. Сейчас надо было добавить туда последний, самый редкий ингредиент. Дать настояться пару часов, и всё будет готово. Когда Роланд всё поймёт, будет слишком поздно всё менять, прошептала она вслух и улыбнулась. А если поймёт,